С одной стороны, глуповцы беззащитные и доверчивые, как дети, да еще крепко напуганные монголо-татарскими приемами управления. С тоски уходили во всякие пустяковые интересы и на худой конец могли в отместку тоже что-нибудь монголо-татарское отчудить. А власти, придержащие со своей стороны, бессовестно пользовались этой слабостью и мудрствовали над городом, как хотели. Шесть комиссаров. Армия всемирного высвобождения безобразничала в Глупове до ранней весны 1919 года. А потом ей пришел конец. Из губернии нагрянули части особого назначения и разгромили высвобожденцев. Правда, порубав под горячую руку кое-кого из мирных глуповских обывателей, не в добрый час вышедших со двора, в течение 24 часов ч е н о в ц ы выявили всех монархистов, думцев и капиталистов, за которыми высвобожденцы с переменным успехом охотились около полугода. Ребята из комендантского взвода загнали всю остатную контру во враг, лежащий сразу за выгоном, и перестреляли из пулемета. Они были ребята простые и дельные, и с классовым врагом антимонии не разводили. В качестве властей-придержащих сразу за чоновцами прибыли вглупо в шесть единомышленников покойного Стрункина, шесть комиссаров, которые составили ревсовет. Народ это был искренний, энергичный, но не подготовленный. Наиболее подготовленные по причине гражданской войны к этому времени лежали уже в земле, и преемники их особыми политическими талантами не блистали. Первая попытка коллегиального градоправления – надо заметить, дала трещинку изначально. Так как верховодила в Ревсовете все одно фигура, наиболее одаренная в политическом отношении. А именно Николай Емельянович Беркут. Мужчина уже в годах. Вероятно, комиссар Беркут потому выдвинулся на первые роли, что в нем выгодно совместились качества практически на все случаи жизни. Он был и р о х л е педант, и филантроп, и пламенный судья, и строптивица-демократ. То есть, когда ему это было выгодно, в нем просыпался Рохля, а если политическая ситуация требовала того, пламенный судья. Строительство нового образа жизни, начатое еще Стрункиным, шесть комиссаров продолжили на свой оригинальный манер. Фигурально выражаясь, они не стены начали возводить, опираясь на фундамент стрункинских преобразований, а первым делом взялись за парадный подъезд и разного рода орнаментацию. Второй комиссар, например, основательно перекроил глуповскую топонимику, и в городе, между прочим, появилась площадь имени товарища Стрункина, бывшая Соборная, проспект Стрункина, бывшая Дворянская, улица Стрункина, бывшая Большая, и даже Стрункинский тупик, который прозывался до революции Козьим спуском. Третий комиссар р е в и з о в а л гимназию, нашел, что в ней учат черти знает чему, и распорядился отныне преподавать только политическую экономию и историю революций. Четвертый комиссар отменил воскресенье как день, имеющий религиозную подоплеку, и перенес выходной на вторник. Пятый комиссар запретил новогодние елки, обручальные кольца, поминальные блины, портсигары, пенсне, гарусные люстры и вышивки под стеклом. Шестой комиссар целиком посвятил себя атеистической пропаганде и, в частности, велел вскрыть могилу студента холодных вод. Когда доброходы вытащили из земли полуистлевший гроб, шестой комиссар самолично отодрал крышку, указал перстом на какие-то тряпочки и кости, мелкие точно птичьи, и на высокой ноте провозгласил Это же смех т о в а р и щ и на основе чего эксплуататоры размагничивали народ. Комиссар Беркут, в котором на время проснулся Рохля, наблюдал за этими революционными мероприятиями и постепенно приходил к тому мнению, что его соратники не прониклись пониманием исторического момента. Исторический момент диктовал необходимость учреждения диктатуры пролетариата. А как раз пролетариата в г л у п о в и д т о и не было – так как единственное промышленное предприятие, именно фарфоровый завод, построенный при Максиме Максимовиче Патрикееве, еще в пятом году был сожжен правительственными войсками. Таким образом, во исполнение учения требовалось срочно обзавестись пролетариатом, и комиссар Беркут пришел к хитроумному решению построить таки видообзорную к а л а н ч у тем самым убив не двух, а целых четырех зайцев. Во-первых, в ходе строительства Каланчи самообразуется пролетариат. Во-вторых, городские низы получат мобилизующее занятие. В-третьих, появляется возможность вставить дополнительное перо старому режиму, которому так и не удалось выстроить Каланчу. В-четвертых, с нее откроются бодрящие горизонты.